Метод 4.7.8 «Слышь, Салтаханов, расскажи что-нибудь», — попросил Одинцов. «Или хотя бы музыку включи, а то скучно ехать, и темно». Ему и Мунину почти сразу закрыли глаза, надев на голову спецназовские шлемы-балаклавы задом наперед. Одинцов шпынял Салтаханова не просто так. Грамотно выстроенная болтовня позволяет не только прощупать противника и пошатать его психику, но и вызвать раздражение. Тогда собеседник либо совершает ошибки, либо отстраняется и надежно молчит, не мешая анализировать ситуацию и следить за происходящим. Вернее, пытаться следить, потому что Одинцов лишь прикидывал время, проведенное в дороге, и запоминал окружающие звуки. А когда микроавтобус наконец остановился, Одинцову развязали затекшие ноги и куда-то повели, он считал повороты и ступени лестниц. Это происходило автоматически. Полученная информация не давала ответа на вопрос, куда их привезли. Впрочем, неважно куда. В центр города, на любую окраину, или Салтаханов вообще развернул автобус и направил прочь от Петербурга. То, что запомнил Одинцов, должно было помочь ему и Мунину выбраться оттуда, где они оказались. А что выбираться придется самостоятельно, сомнений никаких. Потому что академики захватили их точно не для того, чтобы потом выпустить. Одинцов думал о себе и Мунине как о целом. Даже если их разделят, в чем он тоже не сомневался, надо будет вынудить академиков держать парня где-то рядом. Историк должен быть под рукой, чтобы при случае вместе прорываться на свободу. И чтоб не наделал глупости, оставшись без поддержки. В отличие от Одинцова, его к таким передрягам не готовили. Блаклаву стащили с головы, и Одинцов смог оглядеться. Так, Салтаханов с внушительным конвоем. Мунин здесь уже хорошо. Довольно широкий коридор с ответвлениями, подвал или подземелье. Их везли на лифте, и было не понять, вверх или вниз, но место выдавали решетки многочисленных вентиляционных шахт и особенный воздух. Неживой, характерный для системы очистки и рециркуляции. Звуки тоже были неживыми. Одинцова с Муниным повели по коридору, и шаги полутора десятков человек глохли в толще окружающего бетона. Гладкий, темно-серый литой пол, как на крупных складах или подземных парковках. Аккуратно выкрашенные светло-серые стены с разноцветными кабель-каналами под невысоким потолком. На потолке нити ослепительных светодиодных ламп. Квадратные стеклянные окошки в стальных дверях по обе стороны коридора забраны тонкой косой сеткой. Тут и там видеокамера уверенно контролирующие каждый метр. Очень чисто и тепло. Одинцов уже не сомневался, это не случайное или наспех переоборудованное подземелье, а убежище или штаб на случай атомной войны. «Что за бункер?» — спросил Одинцов. Салтаханов и его спутники промолчали. Конвой с пленниками свернул в одно из ответвлений коридора и остановился возле двери, которую распахнул академик, шедший первым. Его коллеги обыскали Одинцова не менее ловко, чем израильтяне. Забрали куртку, часы, брючный ремень и вытащили шнурки из ботинок. Двое крепко держали Одинцова за руки, пока Салтаханов складным ножом эндуро резал веревки на его запястьях. У следующей двери тем временем обыскивали Мунина. «То, что надо», — подумал Одинцов, — «будет поблизости». «Отдыхайте пока», — бросил Салтаханов. одинцову подтолкнули вперед, и дверь за ним захлопнулась. Комната, будь в ней окна, скорее напоминала бы гостиничный номер, чем тюремную камеру. Мебель в безликом стиле икея, толстая столешница, прикрученная к стене, и рядом легкий стул. Напротив пармейский застеленный, тоже намертво прикрученный к полу кушетки, невысокий комод с открытыми ячейками. Разве что душ с умывальником и стальной унитаз располагались не в отдельном помещении, а за полупрозрачной перегородкой в рост человека, не доходившей до пола. Жить можно. Одинцов постоял в центре камеры, разминая руки, потом сел на жесткую кушетку и сбросил оставшиеся без шнурков ботинки. Видимо, Салтаханов сейчас докладывает об успехе операции по захвату и получает инструкции о том, что делать дальше. Поэтому в распоряжении Одинцова появилось время, чтобы тоже подумать, а что дальше. Их с Муниным бережно доставили судам, значит, оба нужны целыми и невредимыми. Так поступают с носителями важной информации. Псурцев очень интересовался работой историка. Неизвестно, зачем ему нужен автор исследования, но понятно, что расспрашивать Мунина собираются не про убийство академиков, иначе выпадали бы все сразу и с удовольствием тут же прикончили. Историк не мог положить тех двух крепышей, так что про убийство будут спрашивать Одинцова. Салтаханов проговорился. Академикам известно его спецназовское прошлое, и отнятые у погибших ПСС нашли у израильтян. Значит, Одинцов причастен к стрельбе на Кирочной. Однако его, как и Мунина, не тронули даже пальцем. Почему? Допустим, группа захвата имела строгий приказ обойтись без членовредительства Но все равно бойцы не удержались бы от того, чтобы съездить по роже и сломать пару ребер убийцы-товарищей. Ну, пожурит потом начальство в первый раз, что ли? Получается, по этой части к Одинцову претензий не было. И не будет, если только Мунин не проболтается. Но если Академиков убил не Одинцов, то кто? Вараакса. Люди Псурцева пытались захватить Вараксу на автостанции, а Кодинцову не наведались, хотя он сидел дома, даже искать не надо было. И потом беспрепятственно уехал в Старую Ладогу. То есть Академиков интересовал именно Варакса. Когда его убили, наверняка нашли ПСС и окончательно уверились в том, что на Кирочной побывал он, а не Одинцов. Если так, Мунина тем более не станут подробно расспрашивать об очевидных вещах. И есть надежда, что историк в случае чего догадается свалить все на погибшего Вараксу. Одинцов снял свитер, оставшись в футболке, и улегся на кушетку. Надзирателя в дверном окошечке не было видно, хотя наверняка кто-то караулил в коридоре, и видеокамеры стояли внутри комнаты. Академики наблюдали, но не орали, как в тюрьме, что в дневное время лежать запрещается. Тоже хорошо. Думать лёжа — сплошное удовольствие. И Одинцов снова подумал, почему с ним так церемонится Израильтяне вели себя деликатно, потому что хотели узнать про Ковчег Завета, но псурцеву-то чего надо? Варакса планировал торговаться с генералом, у него было что предложить, у Одинцова ничего такого нет. Хотя, почему нет? Владимир, сам того не желая, подкинул хорошую идею. Судя по его словам, ковчег Завета — штука очень ценная. Израильтяне считали, что Одинцову известны какие-то секреты реликвии, которую якобы похитил Варакса. Надо сказать об этом Псурцеву. Безусловно, генерал в курсе расследования Интерпола, раз на него работает Салтаханов. Последу в Араксы вышли на Одинцова. Получается, академики и израильтяне разрабатывали одну и ту же тему? Да ну, быть не может. И совсем непонятно, при чем тут Мунин и нападение на Кирочный. Но больше ничего Одинцову в голову не приходило. «В общем, надо попытаться действовать так же, как собирался варакса решил Одинцов. А дальше по ситуации. Раз уж ему дали передышку, глупо гонять одни и те же мысли круг за кругом и придумывать ответы, не зная, какими будут вопросы. Метод 4-7-8 Одинцов освоил давным-давно. 4 секунды — вдох через нос. 7 секунд — задержка дыхания. 8 секунд. Равномерный выдох через нос. И еще раз то же самое. И еще. Пока выполняешь эту нехитрую процедуру, успокаивается сердечный ритм. Счеты, концентрация на собственных ощущениях вытесняют любые тревоги. Для крепкого здорового сна достаточно всего пару минут подышать по методу 478. Одинцов без всякого метода уложился меньше, чем в минуту. К встрече с академиками он был готов давно. Самурай никогда не точит меч перед боем. Зато спать в последние дни удавалось мало. Самое время наверстать упущенное. Одинцов закрыл глаза с мыслью. Вот бы Мунину тоже сейчас выспаться вместо того, чтобы психовать в своей камере. И тут же заснул.